Глава 12. Я решила внести немного новшеств и даже правил в замке. Обвела собравшихся взглядом. «Правил?» — хмыкнул кто-то. «А есть в этом ограничение для меня?» Я нашла взглядом того, кто это сказал, и посмотрела на него. Ухмылка моментально сползла с его лица, возражений не последовало. Но, подозреваю, они появятся после того, как я все же произнесу то, что собиралась сказать. Первое. Капитанам отрядов назначать дежурных по кухне и замку, каждый день, пока они в замке. Те поступают в полное распоряжение к поварам, без оговорок и оказывают ту помощь, какая нужна. «Что, они такие беспомощные, что надо помогать?» — спросил Альфа. «А вы, я смотрю, очень самостоятельные. Думаю, сможете готовить себе сами, на костре, во дворе». Посмотрела на него, а он нахмурился. Замок готов предоставить вам кров, еду, но никто не отменял обязанности. Привезти из леса дров, нарубить их, добыть мясо, помочь с готовкой и убирать за собой. Принято к сведению. Неожиданно для меня поддержал Гедель. Благодарю. Улыбнулась ему и расслабилась. Не все так плохо. Замок приготовил комнаты в крепостной стене. Расселением займете сразу после обеда. не забудьте назначить дежурных. «Комнаты для всех?» Опять начал Енис. «Только для воинов. Комнаты Альф, Бет и те, кто живет постоянно в замке, по-прежнему останутся здесь, на первом этаже. Вот упрямец. Никак не может принять то, что теперь женщина — хозяйка замка». «Что-то еще, леди Аделла?» Он развернулся всем телом ко мне. Рядом сидящие с ним воины мгновенно повскакивали с мест, уходя. «Что-то не так?» Я склонила голову, рассматривая его. «Сам ведь пришел под мое начало. Почему сопротивляется?» «Да все не так. Только вот почему мы должны менять что-то?» «Когда это воины были прислугой в замке?» «А в походах вы с собой прислугу возите? Там кто за вами ухаживает? Нянчится?» Я начинала выходить из себя. Волчицу я сейчас чувствовала как никогда. Она требовала наказать Альфу, и я, кажется, с ней солидарна. «Это другое», — взмутился он. «Хорошо. Чтобы не обслуживать самих себя, вы можете выехать из замка. Там, думаю, у вас все будет хорошо. Но мы служим вам», — он вскочил. «Вы обязаны нас кормить». «Не мне лично, а своей земле, на которой я Альфа». «Кормить не отказываюсь, просто будете получать продукты, а готовка ляжет на вас». Я медленно поднялась, готовясь к обороту. Вышла из-за стола и посмотрела на него. «Ты клялся в верности, а сейчас мою власть ты ставишь под сомнение?» «Клялся в верности, но не горшки носить и сковородки». Он ощетинился. Доля секунды, и я, уже обернувшись, напала на него. Он почему-то оборот сразу не принял. Поэтому всего один удар моей лапы, и я, наступив на него, уже рычала ему в лицо. Вот подо мной уже лежит волк. Он, огрызая, скалится. И тут уж я сдерживаться не стала, как задала ему трепку, кусая его. А мои клыки позволяли мне прокусывать его плотную шерсть без проблем. Нет, я не рвала его тело, а кусала и трепала его до тех пор, пока он не заскулил, прося пощады. «Есть ли у кого-то еще вопросы?» Я вернулась в человеческое тело, поправляя платье и косу. «Никак я не привыкну к этому действию. У меня странная боязнь, что когда я вернусь в свое тело, платье на мне не будет». Оглядела зал. Мужчины молча вставали с мест, собирали пустую посуду и ставили на подносы. У поваров, стоявших около дверей, был растерянный вид. Видимо, у них не было принято то, что я сейчас сделала. Но ничего, привыкнут. Еда по-прежнему будет подаваться здесь. Если есть у вас личные вопросы и пожелания, можно их озвучить сейчас или позже в моей гостиной на втором этаже». Вернулась к своему месту, забрала сына. Мэйя снова странно выглядел. У меня было ощущение, что он едва сдерживал смех. «Принести чай?» Он прокашлялся и спрятал взгляд. Буду благодарна. Пошла к выходу из комнаты. Ему смешно от чего? От того, что я потрепала альфу или. Нет, не хочу думать. Придет и спрошу. Поднялась наверх и, проходя по этажу, заглянула вниз. В холле царила суета. Носили посуду, откуда-то взяли метелки, начиная уборку. Ну, значит, не все так плохо. Зайдя в малую гостиную, я уложила сына в люльку и взялась за шитьё. Внутренне прислушивалась к возне в замке. Он сейчас гудел, словно пчелиный улей. «Интересно. Меня ругают, осуждают, проклинают?» — решила спросить у вездесущего. «Скорее всем интересно. Делают предположения, какие будут следующие изменения», — заговорил замок. «А как же альфа, которого я потрепала?» «Хм...» — смутился замок, — а он счастлив. — Считает, что привлёк к себе ваше особое внимание, — отчитался замок. Зеленхар вспомнила имя замка, решив спросить про подвалы. А когда она прозвучала, он вздрогнул всем зданием. Да так, что я испуганно вскочила и схватила сына, прижимая к себе. Его имя запрещено называть вслух? Дверь в гостиную распахнулась, на ее пороге стоял Мэйя с подносом в руках. «Что происходит?» «Я не знаю». Замок хоть и перестало трясти, но все же было немного жутко. «Чай принес». Он поставил поднос на столик и сел на стул около окна. «Что там в замке?» Вернула сына в люльку спать дальше. «Все нормально, убираются». Альфы назначают дежурных составляют списки, но ну и переезжают в крепостную стену там кстати удобнее не всем одной толпой спать. так я предлагала тебе апартаменты занять ты отказался. я не понимала, о чем он сейчас я и сейчас не хочу я к тому, что когда прибыли еще солдаты пришлось потесниться с койками сейчас снова по десять коек в комнате, да и то они все заняты. «Хорошо. А теперь о том, чему ты там улыбался». Посмотрела на него. «Не смеялся над тобой. Нет!» Он поднял ладони вверх. «Над ситуацией. Они словно малые дети. Все лишь бы против родителя пойти». Дала взбучку одному, но и все сразу стало на место. «Скажи, если можно, конечно, почему здесь нет представителей твоего вида? Почему ты здесь?» «Да нет особого секрета». Я из степных красных волков. Наша стая находится за городами людей, далеко отсюда. Сюда попал из-за пары. У себя не нашел И к волчьим свадьбам приехал сюда. Он умолк уставившись в одну точку. Не стала его торопить, взяла чашку, отпивая чай. У замка для меня нашлась посуда поизящнее, чем просто глиняные кружки и миски. Даже серебро, столовые приборы, чайник, кубок. И даже поднос был не деревянный. Я нашел ту, которая была готова поехать со мной в мою стаю, стать моей и родить щенков, но в тот день. В тот день серые не привели своих волчиц в лес, но потребовали отдать тех дев стаю, кто не нашел свою пару в этот раз. Завязалась драка, но серые поступили трусливо. Отступив к лесу, выпустили стрелы. Он вздохнул и сгорбился. Я не успел заслонить свою пару, тоже получив стрелу. Она умерла, а ты лишился волка? Догадалась я, мне было его жалко до слез. Но подойти и обнять его не решилась, повременила. Мало ли, как он воспримет это, вдруг оскорбиться? Да, я по странному стечению обстоятельств не смог принять оборот. А волка ты слышишь? Да, но все реже и реже. «Скоро он совсем пропадет, и я начну стареть, как обычный человек. А с нами ты почему?» Хотел снова стать частью семьи. У меня это получилось, ко мне прислушиваются, и могу держать на руках волчонка. И я тебе за это благодарна. Я сейчас чувствовала то же самое, что и он — одиночество, хоть и была окружена волками. Мне хотелось иметь рядом хоть одного близкого человека. Тогда взаимно. Он снова улыбнулся. «Почему ты носишь бороду?» «Здесь ее ни у кого нет», — решила перевести тему. «Я уже попила чай и сейчас снова взялась за шитье». «Хм...» — он погладил бороду. «Не знаю, просто перестал брить. Привык как-то к ней, что ли?» На этом разговор как-то затих. Я занималась шитьем, он молчал. «Весна в этом году будет рана. Вторая такая с того времени, что я здесь. заговорил он. «Здесь есть поля, сады. Что-то сажается возле замка?» Обрадовалась я тому, что тишина прервана. «Нет, в этом не было надобности. Все привозится оброком или покупается в городах людей. Надо, наверное, все же будет этим заняться. По мне, так это странно ждать, когда можно вырастить свое. Все в твоей воле. Белые волки мало что растят сами. Сады, да, есть». Но они скорее полудикие, как и ягода. ее собирают в лесу. Но здесь есть преимущество. Здесь низина, теплее, чем там, в лесах ближе к горам. Ты говоришь со знанием дела. У вас что-то выращивалось? Зерно и сады были, но там юг. Тепло даже зимой. Мало снега и осадков. Наша деревня выращивала все, что могло дать росток из земли. И ухаживали за растениями все. не делая различия между женщинами и мужчинами. То есть то, что происходит здесь, для тебя незнакомо? Ты имеешь в виду, что женщина отдельно ест и весь быт на ней? Да, учитывая, что непонятно, почему не делать все это вместе. А когда можно будет отправиться в город людей? Когда река вскроется? Или позже? Как только я смогу понять, где замок прячет деньги, я смогу позволить себе больше. Например, нанять женскую прислугу. мне неуютно в мужском коллективе месяц еще точно а плыть можно только когда сойдет лед но разумно ли покидать замок и самой плыть в город так я же не одна поеду или ты сейчас о покушении я о нем не верю что серая оставит эту территорию в покое а если к этому времени инцидент будет исчерпан твои слова иногда меня наводят на мысль о том кто ты Я подняла голову, а он рассматривал меня. «И кто же я?» — улыбнулась я. Ведь он тоже видел, как приходила дочь Бога. К чему этот интерес? Никто не знает, что там, за горами. Еще никто их не переходил. Хотя, говорят, в городах людей иногда появляются странные чужаки. Высокие, широкоплечие, с белыми волосами, похожие на тебя. «А здесь нет беловолосых женщин?» — удивилась я. Светловолосая — да, но такого цвета, как у тебя, ни у кого нет. Вот это новость! Возможно, существуют те, кто может называться моей семьей?